Я проворачивал ключики в дверцах буфета, когда услышал, что кухонные двери закрылись. Они не захлопнулись шумом, как от порыва ветра, а заперлись на старинный засов. Я замерз бьющимся сердцем, затаил дыхание и прислушался. Но я слышал только вой ветра, хотя и был уверен, что чувствую чье-то присутствие, будто в доме кто-то чужой. После месяца, проведенного в одиночестве, месяца абсолютной тишины, я стал чувствителен к малейшему шелесту, легчайшему скрипу, каждому шагу мыши и более сильным вибрациям, вызываемым человеческими существами. Люди резонируют, как скрипки. Я был уверен, что в кухне кто-то есть. Кто-то там был, но я не чувствовал никакого тепла, не улавливал ни одного из обычных дружелюбных звуков, означающих человеческое присутствие. Удивительно. Как можно тише я прошел по коричневому коврику к камину, в котором все еще тлела вчерашняя зола. Я поднял длинную латунную кочергу с тяжелым ухватом в форме головы морского конька и взвесил ее на руке. Новощенный паркет в холле запищал под моими босыми ногами. Напольные большие часы фирмы «Тампион» — свадебный подарок родителей Джейн — издавали задумчивое медленное тиканье изнутри корпуса красного дерева. Я остановился у двери кухни и прислушался, пытаясь уловить легчайший шум, тишайший вздох, слабейший шелест материала, трущегося от дерева. Ничего. Только тиканье часов, отмеряющих продолжительность моей жизни, так же, как отмеряли жизнь Джейн. Только ветер, который так и будет гулять в проливе Гринетхед, когда я отсюда уеду. Даже море как будто утихомирилось. «Есть там кто-нибудь?» Закричал я голосом сначала громким, а потом сдавленным, и стал ожидать ответа или отсутствия ответа. Было ли это пение? Отдаленное, приглушенное пение? Мы выплали в море из Гренидхи, далеко к чужим берегам. А может, это всего лишь сквозняк свистил в щелях дверей, ведущих в сад? Наконец-то я нажал на ручку, заколебался, но все-таки открыл дверь кухни. Ни скрежета, ни скрипа. Я же сам смазал маслом петли. Я сделал шаг, потом другой. Может, слишком нервно шаря рукой по стене в поисках выключателя. Люминесцентная лампа замигала и засветила ровным светом. Я инстинктивно поднял кочергу, но сразу увидел, что старинная кухня пуста, и опустил ее. Двери в сад были закрыты на ключ и на засов. Ключ лежал там, где я его положил, на тихо урчащем холодильнике. Чистенький настенный кафель весело блестел, ветряные мельницы, лодка, тюльпаны и сабо. Медная утварь, висящая рядами, слабо поблескивала, а кастрюля, в которой я вчера варил на ужин суп, все еще ждала, пока я ее помою. Я открывал шкафчики, хлопал дверцами, поднял страшный шум, чтобы увериться, что я один». Я послал угрожающий взгляд в непроницаемую темноту за окном, чтобы отпугнуть любого, кто мог таиться в саду. Но увидел лишь неясное отражение своей перепуганной физиономии, и именно это испугало меня больше всего. Страшен даже сам страх. А ведь собственного страха еще страшнее. Я вышел из кухни и в коридоре еще раз громко, но осторожно вопросил. «Кто там? Есть ли кто здесь?» И снова в ответ тишина. Но у меня было удивительное тревожное чувство, что кто-то или что-то передвигается рядом со мной, будто невидимое движение вызывает дрожание воздуха. Меня также пронизало ощущение холода, чувство затерянности и болезненной грусти. То же самое испытывает человек после дорожной катастрофы или когда ночью слышит диссонирующий рев младенца, боящегося темноты. Я стоял в холле и не знал, что делать. Более того, я не знал, что мне думать. Я был совершенно уверен, что дом пуст, что в нем нет никого, кроме меня. У меня не было никакого конкретного доказательства, что кто-то чужой вторгся внутрь. Никаких выбитых дверей, никаких разбитых стекол. И все же не менее очевидно было, что атмосфера дома подверглась тонкому изменению. У меня появилось впечатление, что я вижу холл в иной перспективе, как негатив, перевернутый в 180 градусов. Я вернулся в кухню и снова заколебался. Потом все же решил заварить себе чашку чая. Пара таблеток аспирина также должна мне помочь. Я подошел к плитке, где стоял чайник, и к своему крайнему удивлению увидел, что из его носика выходит тонкая струйка пара. Кончиками пальцев я коснулся крышки. Она была горячая. Я отскочил и подозрительно уставился на чайник. Мое собственное лицо, отраженное в нержавеющей стали, уставилось на меня с таким же подозрением. «Я и в самом деле хотел вскипятить чайник, но действительно ли я поставил его?» «Я этого не мог припомнить. Однако в таком случае вода должна была закипеть через минуты две-три, и чайник, что, выключился автоматически?» «Возможно, я сам его и выключил. Просто я был чересчур измучен. Я полез в буфет за чашкой и блюдцем, и тогда я услышал снова на этот раз совершенно отчетливо тоже тихое пение». Я застыл, напряг слух, но все стихло. Я вынул чашку, блюдца и сахарницу, а потом включил чайник, чтобы еще раз кипятить воду. Может, неожиданная смерть Джейн задела меня больше, чем я осознавал? Может, каждый, кто потеряет близкого человека, переживает удивительные видения и иллюзии? Юнг ведь говорил о коллективном подсознании, сравнивая его с морем, в котором мы все плаваем. Может, каждый умирающий ум создает на поверхности этого моря волну, которую чувствуют все, но особенно самые близкие? Вода уже почти кипела, когда блестящая поверхность чайника медленно начала запотевать, так, будто температура воздуха резко упала. Но ночь была холодной, поэтому я не очень удивился. Я пошел на другой конец кухни принести старую жестянку с чаем. Когда я возвращался, пару секунд мне казалось, что на запотевшей поверхности чайника я вижу какие-то буквы, как будто написанные пальцем. Но тут вода закипела, чайник выключился и пар исчез. Я внимательно осмотрел чайник, разыскивая какие-нибудь следы. Я наполнил чашку и еще раз включил чайник, чтобы проверить, не появятся ли буквы снова. Проявилась какая-то каракатица, напоминающая букву «С», еще какой-то знак, похожий на «П», и ничего больше. Без сомнения, я медленно сдвигался по фазе. Я унес чай в гостиную и сел у еще теплого камина, отпил глоток и попробовал рассуждать логически. Это не могли быть буквы. Чайник наверняка был грязным, и на жирных местах пар конденсироваться не мог. Я не из тех, кто верит в вертящиеся столики, самопишущие блюдцы и контакты с иным миром. Я не верил в духов и прочий оккультный вздор, психокинез, передвигание пепельниц силой воли и все такое прочее. Я не имел ничего против людей, которые верят в такое, но сам не верил. Вообще. Мне никогда не было присуще бездумное отрицание сразу всех сверхъестественных явлений. Может, другие сталкивались иногда с чем-то таким, но я нет. И от всей души молился, чтобы со мной такого не случилось. Прежде всего, я не хотел допускать мысли, что мой дом может быть одержим, особенно духом кого-то, кого я знал. Особенно храни меня Бог духом Джейн. Я сидел в гостиной, не смыкая глаз, потрясенный, глубоко несчастный, пока часы в коридоре не пробили пять. Наконец суровый североатлантический рассвет заглянул в окна и выкрасил все в серый цвет. Ветер стих, дул только холодный бриз. Я вышел через задние двери и прошествовал босиком по траве, покрытой росой, одетой только в халат и старую куртку на меху. Я остановился у садовых качелей. Видимо, был отлив, поскольку далеко над проливом Грэнитхит чайки начали охоту за моллюсками. Их крики напоминали голоса детей. На северо-западе я видел все еще мигающий маяк на острове Винтер. Холодное фотографическое утро. Картина «Мертвого мира». Качелям было уже лет 70 или 80. С виду они напоминали кресло с широкой резной спинкой. На спинке кто-то вырезал солнце, знак Митры и слова – «Все постоянно, кроме солнца», которые, как открыла Джейн, были цитаты из Байрона. Цепи крепились к чему-то вроде перекладины, теперь уже почти невидимой, поскольку тот, кто годы назад сделал качели, посадил рядом с ними яблоньку, и со временем сучковатые ветки старого дерева полностью скрыли из вида верх качелей. Летом же, когда кто-то качался на качелях, цветы яблони осыпали его, как снег. «Качели?» – рассказывала Джейн, качаясь, напевая были игрушкой шотов и жонглеров, средневековым безумием, напоминающим экстатические танцы дервишей. Ей приходили в голову жонглеры, фокусники, маскарады, свиные пузыри на посохах. Она твердила, что раньше таким образом выживали дьяволов и упырей. Помню, как я смеялся над ней тогда, а в то утро, одиноко стоя в саду, поймал себя на мысли, что мои глаза невольно движутся вдоль невидимой дуги, которую когда-то описывали качели вместе с сидящей на них Джейн. Теперь качели висели неподвижно, покрытые росой, и их не могли привести в движение ни утренний бриз, ни мои воспоминания. Я сунул руки в карманы куртки. Похоже, шел очередной светлый, свежий атлантический день, дьявольски холодный, но тихий. Я легко толкнул качели, цепи звякнули. Но даже когда я толкнул их еще раз, сильней, я не мог извлечь из цепей такие же звуки, как те, которые слышал ночью. Мне пришлось бы сесть на качели, ухватиться покрепче и качаться изо всех сил, почти касаясь ногами нижних ветвей яблони, чтобы воспроизвести то выразительное «скрип», «скрип». Я медленно прошел через весь сад и посмотрел на круто спускающуюся вниз аллею квакеров, ведущую к деревне Гринетхит. В рыбачей деревне уже дымили две или три трубы. Дым улетал на запад в направлении Салема, очертания которого были отчетливо видны на фоне неба с другой стороны залива. Я вернулся домой, выискивая по пути примятую траву следы ног, какое-то доказательство того, что ночью кто-то побывал в моем саду, но ничего не нашел. Я вошел в кухню, оставив двери открытыми, приготовил себе очередную чашку чая и съел три кокосовых пирожных. Я чувствовал себя без вины виноватым, поскольку это был весь мой завтрак. Джейн всегда готовила мне ветчину, яичницу или сметану. Я забрал чашку чая с собой наверх и пошел в ванную бриться. Мы поставили у себя в ванной комнате огромную викторианскую ванну, которую спасли из заброшенного дома в Симпскоте, и украсили большими латунными кранами. Над ванной висело настоящее парикмахерское зеркало в овальной раме из инкрустированного дерева. Я посмотрел в зеркало и убедился, что выгляжу довольно неплохо для того, кто почти всю ночь не спал. Не просто не спал, но и переживал муки страха. Потом я отвернул краны и наполнил ванну горячей водой. Лишь когда я поднял голову, начиная вытираться, я увидел буквы, нацарапанные на зеркале. По крайней мере, мне это показалось буквами, хотя с таким же успехом могло быть и просто стекающими каплями влаги. Я присмотрелся к ним поближе, одновременно перепуганный и увлеченный. Я был уверен, что различаю «С», «П» и «А», но оставшихся так и не смог прочитать. «С» – запотевшая поверхность, «П» – запотевшая поверхность, «А». Что бы это могло значить? «Спаси», «Спаси меня», «Спасение». Неожиданно я заметил в зеркале какое-то движение. Что-то белое мелькнуло в дверях ванной комнаты за моей спиной. Я развернулся и немного слишком громко спросил «Кто там?». Потом на негнущихся ногах я вышел на лестничную площадку и окинул взглядом темные резные ступени, ведущие в холл. Там никого не было. Никаких шагов, никакого шепота, никаких таинственно закрывающихся дверей, ничего подобного. Только небольшая картина Эдварда Хикса, изображающая моряка, который глазел на меня с тем телячьим выражением лица, которое было так характерно для всех портретов кисти Хикса. Никого здесь не было. И все же, впервые с тех пор, как мне пришлось взглянуть в лицо одиночеству и страданию, впервые за целый месяц я тихо прошептал. «Джейн!»